Эта сцена так расстроила Марию Антоанетту, что мужество покинуло ее, и она почувствовала, как слезы текут по ее щекам. Но она оправилась, не желая выставлять свое горе на посмеяние врагов. И слезы остановились. В эту минуту художник Давид Забравшись на складную лестницу, по заделению солдат, набросал на бумаге холодный, сухой портрет женщины, ехавшей умирать. Телега доехала до поля Эглите. Как бы для того, чтобы ей с ней напомнить королеве её самые лучшие и самые несчастные дни, толпа начала бешено реветь, хлопать в ладоши, и тогда в первый раз за всё время своей пытки Мария Антонетта сделал негодующий жест двигались вперёд крайне медленно толпа с каждой минутой всё прибывала зрители торопились на спектакль прорывая линию вооружённых солдат актёр грамон которому когда-то королева оказывала благодеяний скакал верхом перед телегой и кричал что было сил вот она подлая антонетта и прибавлял самую неприличную брань. Его крики были встречены борными возгласами толпы. Между тем, как королева очень страдая от верёвок, до крови резавших ей руки, кротко попросила Жирара немножко ослабить их. Абат весь дрожал и не в силах был распутать их. Тогда Сансон развязал верёвки. Был полдень когда остановились на площади революции. Солнце наконец рассеяло туманы и прорвалось сквозь тучи. Наступал мягкий осенний день, и гелиот сноваделялась чёрным пятном на ясно-голубом небе. Когда телега остановилась, толпа заревела ещё сильнее, и послышалась такая неприличная, такая ужасная брань в адрес суковицы королевы что бедная Мария Антуанетта покраснела. Аббад Жерар показал ей распятие из слоновой кости. Она улыбнулась, и с той минуты спокойствие уже не изменяло ей. Огромные отряды жандармов и национальные стражи окружили гильотину. Королева вышла из телеги среди гробового молчания. Так как тальпа наконец поняла инстинктивно всю низость и подлость своих оскорблений, твёрдым шагом отказавшись от всякой помощи, королева поднялась по ступенькам эшафота. Нечаянно она наступила ногой на ногу Санстона. Тот дёрнулся и с замечательной кротостью сказал палачу: "Извините меня, пожалуйста". Тадач поклонился с конфуженым таким присутствием духа и хладнокровием. Но толпой снова владели животные инстинкты, и раздражали эти замедления. Смерть, смерть овстрячки раздалась со всех сторон. А солнце серебрило долы ружей, остриё пик и висящие под перекладиной гильотины, нож Королева быстро подошла под лаху. Она уже начинала ослабевать. Эти два дня отнели у неё так много энергии. Она сама движением всего тела опустила голову на наклонную доску. В одном мгновении ока помощники палача привязали её. Доска качнулась, нож сверкнул, опустился. Да здравствует республика! раздалось из ста тысяч уст, в то время как Сансон поднял в воздухе красивую кровоavленную голову. А жандарм Миньё торопливо подставил платок, на который потекла кровь, как бы из сжатой руки палача. Так умерла 16 октября 1793 года. Одень Мария Антуанетта, австрийская королева Франции. И вечером того же дня де Жарже и де Спирак